Вот это тот самый пруд не выдержала я. Вы с ума сошли Эразмус! Да в нем жабе икру метать зазорно. Дайну рюмо фыркнул, одергивая рясу. Пруд нет, широкая лужа, локтей 6 в диаметре, загаженная по берегам домашней птицей, отороченная хилым камышом, грязная и мутная производила отталкивающее впечатление. Прогретая солнцем вода источала сладковатый гнилостный душок. Десяток белых упитанных уток важно пересекали пруд то вдоль, то поперек. Три грибка туда, два обратно. «Смейся, смейся, ведьма!» — проворчал Дайн. «А я посмеюсь, когда найду по утренней зорьке твои сапожки, ровненько стоящие у воды, и твои подковы, кровожадный демон!» Смолка ехидно заржала, выскалив клыки. «Киаардов никогда не подковывали, по одной известной причине. Итак, вы утверждаете...» Я безуспешно пыталась собраться с мыслями. Что вот в этом... Ха-ха, простите за выражение о муте водится нечто, способное съесть ребенка? А вот переночуй на бережку, узнаешь. ну явно не терпелось убраться с глаз долой. Общество ведьмы заметно тяготило смиренного служителя божества, как его там. И переночую, уязвленно вскинулась я. Приятных тебе кошмаров, неприязненно бросил Дайн, Брезливо перекрестил меня на расстоянии и удалился в величественной поступью, то и дело оскальзываясь на кочках и подбирая рясу, пристающую к цепким репейным головкам. «И переночую», — пробормотала я себе под нос, уже далеко не столь уверенно. Я ночевала на кладбищах, в могильных склепах, чещобах и урочищах, в урдалачьих берлогах, домах с привидениями, перекрестках трех и более дорог, чистом поле, постоялых дворах, Что самое худшее, ибо заснуть там не удавалось ни до полуночи, ни после. Мешали клопы и пьяное пение других постояльцев. По сравнению с ними, щедро оплаченная ночевка на берегу сельского пруда казалась подозрительнее бесплатного сыра. Следовало удвоить, утроить, учетверить бдительность. Хотя, если эта ловушка и дайн Эразмус надеется уничтожить меня в девятый раз, окончательно и бесповоротно, то он выбрал самое неудачное место для засады. Кругом, насколько хватает глаз, чистое поле с высохшей почти до основания травой. Бесшумно не подкрадешься, внезапно не выскочишь. Нет, Дань не дурак, видно тут что-то другое. Присев на корточки, я вспорола землю кинжалом, набрасывая острые углы пентаграммы. 5-6 пасов руками, два 3 заклинания, и во мне снова закипело беспокойное раздражение. «Что за липовую работенку?» — сучил мне фанатичный святоша. «Нет здесь никакой нечисти, нет и не было. И никого тут не убивали за последние сто лет». Подняв с земли маленький камушек, я прошептала заклинание и кинула его в центр пруда. «Бултых!» Утки на перегонки рванулись за аппетитным звуком. В висках кольнуло. Так я и знала. Три локтя в самом глубоком месте. Я искренне позавидовала буйной фантазии человека, чей, не в меру болтливый язык, Населил пруд злобными и прожорливыми чудовищами. Пропавших детей могли украсть разбойники, задрать упыри или бродячие собаки. Наконец, они могли самовольно сбежать от родителей и пристать к проходящему купеческому каравану. Да мало ли что. Сбивала меня с толку одна единственная деталь. Сомневаюсь я, что чудище, сытно от обедов, выставит обувь на берег пруда, как пустую тарелку, не оставив иных следов трапезы. Да и убегать от родителей босиком тоже неудобно. Пожневью-то. А, ночь вечера мудренее, подумала я и стала устраиваться на ночлег.